Глава 10. Асису тем временем нетерпеливо расхаживала по палубе плавучего храма даров моря, нервничала, без конца прокручивала в голове всё, что сказала перед уходом Рая. Бун возился по хозяйству, палубу мыл. Какое-то нехорошее предчувствие у меня, сказала Асису самой себе. «Правитель Дангхай, по-моему, не из тех, с кем можно запросто договориться, а Райя даже подарка никакого для него не взяла. Не делая это, не делай». Она ещё немного подумала, а затем приняла окончательное решение. «Всё, иду покупать подарок». Сису перескочила уже с борта яхты на причал, но тут же спохватилась и растерянно опустила плечи. «Ага, иду за подарком. А на что я его куплю?» «У меня же нет ни гроша». «Но ты же взрослая», — возразил ей с палубы Бун. «Значит, можешь просто в кредит подарок взять». «В кредит», — живо заинтересовалась Сису. «А как это в кредит?» «Да очень просто», — пояснил ей Бун. «Берёшь вещь, какая тебе понравилась, и обещаешь заплатить за неё потом, попозже». «Бери сейчас, плати потом», — моментально загорелась Сису. «Кредит! Какое замечательное изобретение! Кредит! Спасибо, капитан Бун!» И она ринулась на рынок, в мир чудесных вещей и удивительных ароматов. О, сколько всего здесь было! И всё это сразу же хотелось взять в кредит, разумеется. Прямо с мангала Сису прихватила несколько шампуров с шашлыком, заметила на соседнем прилавке шёлковый халат, очень красивый, надо признать, и перекинула его себе через руку. «Я беру это в кредит», — с важным видом объявила Сису, потрясённому такой наглостью продавцу. «Мне нравится кредит, я люблю кредит, я теперь всегда всё буду брать в кредит». Исису двинулась дальше по рынку, хватает чуть ли не всё подряд — сладости, нефритовые браслеты, отрезы шёлка. Что это там? Фарфоровая ваза? И ваза пойдёт. В кредит. Теперь оставалось лишь отыскать Райю и вместе с ней отнести эти дары Дангхаю на Сису остановились сердитые крики за спиной. «Эй, ты! А ну постой!» Сису остановилась, обернулась и тут же оказалась в кольце разгневанных торговцев. «Ты платить за всё это собираешься?» Требовательно спросил один из них, тыча пальцем в нагруженные руки Сису. «Конечно! Я же не воровка!» — обиделась она. «Кредит! Беру сейчас, заплачу потом!» «Когда это «потом»?» Когда Кумандран совсем пересохнет, — сердито выкрикнул другой продавец. «И кто ты вообще такая? Мы знать тебя не знаем. Уплывёшь сейчас с нашим товаром и ищи тебя потом? Нет здесь для тебя никакого кредита. Сейчас плати давай, немедленно!» — приказал третий торговец. Сису обвела взглядом их разгневанные лица. «Сейчас? Прямо сейчас? Но у меня нет денег!» — растерянно сказала она. «Но если мне удастся найти мою подругу Раю, то у неё, наверное, есть деньги. А ещё у Раи совершенно точно есть меч и сушёная еда, и два осколка драконьего камня». Сису запнулась, сообразив, что сболтнула лишнего. «То есть нет. Что вы там сказали про кредит?» «Ты лучше давай плати поживей, Бентури!» Грозно прогремел первый торговец, и все остальные дружно поддержали его. «Это рынок, а не богодельня. «Здесь тебе не тут. У кого воровать вздумала? У честных нищих торговцев!» Сису попятилась. Ей стало очень неловко и страшно. Да, жизнь сильно изменилась с тех пор, как распалась на части единая великая кумандра. И нравы, и порядки здесь изменились до неузнаваемости. Что же теперь делать?» Разгневанные торговцы всё теснее смыкались вокруг сису, будто готовясь разорвать её на мелкие кусочки. Неизвестно, чем бы закончилось это происшествие, если бы в него внезапно не вмешалась какая-то маленькая пожилая женщина в высокой остроконечной шляпе пурпурного цвета. «А ну, отойдите от неё!» — закричала старушка, звонко шлёпая торговцев по протянутым вперёд рукам. «Вы что, не видите, что ли?» «Новенькая она у нас в городе, только что приехала, наверное». И, о чудо, торговцы послушно расступились перед этой маленькой женщиной, а Сису благодарно улыбнулась ей. «Пойдём со мной, дорогая, не бойся, всё в порядке», сказала женщина в пурпурной шляпе и повела Сису с рынка. «Эти люди, они просто сумасшедшие какие-то!» сказала Сису, шагая вслед за своей спасительницей по улицам Когтя. «Помешались на своих деньгах. А я всё это вовсе не для себя брала. Я подарок вождю Когтя Дангхаю сделать хотела». «Да?» — слегка заинтересовалась старушка. «Так это он тебе нужен, дорогая?» «Что ж, я знаю, где его найти». «Правда?» — обрадовалась Сису. «Угу. Хочешь, отведу тебя к нему? Хоть прямо сейчас». Не останавливаясь, болтала женщина. «Вот, что и требовалось доказать!» Горячо воскликнула Сису. «Есть же хорошие люди на свете, такие как вы! Орай я мне! Не верь никому, ни с кем не разговаривай! Ни у кого ничего не бери, даже если предложат! Есть какую-то сушеную козлятину, которую сама наготовила, и меня ее есть заставляет!» Вдруг, откуда ни возьмись, вынырнули двое громадных мужчин и пошли рядом с Сису и старушкой по обеим сторонам, словно телохранители. Сису широко улыбнулась им обоим, но они на её улыбку не ответили и продолжали с непроницаемыми лицами идти вперёд, зорко глядя перед собой. Вскоре показались большие каменные ворота. Мужчины налегли на какое-то заскрипевшее колесо и с его помощью опустили подъёмный мост через ров с водой. Старушка повела Сису на мост, приговаривая «Пойдём, пойдём, дорогая, правитель Дангхай живёт за городскими воротами». «Так далеко от реки?» — удивилась Сису. «Ух ты, отважный он человек, скажу я». Перейдя через мост, они открыли массивные створки ворот на дальнем его конце и вышли на тёмное глухое пространство. Город остался у них за спиной». После оживлённых улиц когтя всё здесь казалось мрачным и зловещим, даже гудение насекомых. Сису облегчённо вздохнула, разглядев стоящую неподалёку фигуру. «Приветствую тебя, Данг Хай», — сказала Сису, устремляясь вперёд. «Меня зовут Сису. Я пришла, чтобы предложить...» Она резко замолчала, обнаружив, что перед нею не живой человек, а каменная статуя. Оглядевшись по сторонам, успевшими привыкнуть к темноте глазами, Сису увидела и другие каменные статуи. Много статуй. Тут она поняла, что никакой это не дом Дангхая, а кладбище. Затем раздался шипящий звук, от которого в жилах Сису похолодела кровь, и из-за деревьев появился друн. Он уже готов был проглотить Сису, как вдруг сверкнул голубой луч заставивший Друуна попятиться назад. Обернувшись, Сису увидела, что оставшаяся возле ворот вместе с телохранителями старушка держит в руке светящийся осколок драконьего камня. Это его сияние отбрасывало Друуна назад и не давало ему приблизиться. Сису с горечью поняла, что её обманули. Вовсе эта старушка не спасительница. Это была Дангху, мать Дангхая, злая и жестокая правительница когтя. — А теперь, — прищурив глаза, — приказала Данг-Ху, — теперь ты расскажешь мне, где я смогу найти остальные осколки драконьего камня. — Иначе... Она кивком головы указала в сторону Друуна. — Иначе я уйду я оставлю тебя наедине с этим красавцем. «Выбирай!» «А я вам поверила!» Ошеломлённо пробормотала Сису. «И сделала большую ошибку!» Хмыкнула Дангху, отступая назад. Её телохранители тут же начали прикрывать створки ворот. «Так что говори быстрее! По-моему, эта тварь проголодалась!» «Точнее, твари!» Из-за деревьев показались новые друуны, Похожие, разумеется, друг на друга, как две капли воды. Нет, нет, нет, запаниковала Сису. Дангхуа опустила свой осколок к камня, и друуны сразу же бросились вперёд, но затем бабах! Створки ворот с грохотом распахнулись, и в открывшийся проём влетел тук-тук, верхом на котором сидела Рая. Она подлетела к Сису, помогла ей вскочить в седло и круто развернула тук-тука назад, в сторону моста. Рая! Радостно взвизгнула Сису. "Остановите её!" злобно рявкнула Дангху. "Сису, я же велела тебе оставаться на яхте!" воскликнула Рая. "Ну, прости," законючила Сису. Пролетая мимо Дангху, Рая наклонилась в седле и прямо на всём скаку ловко выхватила из её рук осколок камня. "Ну-ка, подержи!" крикнула Рая, передавая осколок Сису. Тук-тук нёсся к воротам а телохранители Данг-Ху спешили закрыть их, кто окажется быстрее. Но едва лишь новый осколок камня попал в руки Сису, как всё вокруг плотной густой пеленой накрыл туман. Он запутал Друуна, сбил с толку телохранителей и ослепил старую Данг-Ху. Под его прикрытием Тук-Тук благополучно пересёк мост, и беглецы вновь оказались на городских улицах. Вскоре они уже подъезжали к причалам, «Туман. Откуда он?» — спросила рая «Это была магия моего брата Джагана», — пояснила Сису. «Отлично. Три осколка уже есть», — бодро воскликнула рая когда они все втроём перебрались с причала на борт плавучего храма даров моря. «Как дела, капитан Бун? Всё в порядке? Тогда снимаемся с якоря. Следующая остановка. Хребет». рая едва успела пригнуться. Рядом с её головой просвистела в воздухе пустая миска. Бун, Онги и малышка-притворщица сидели за столом. Три волосатых Онга и маленькая мастерица водить всех за нос уплетали Конги с креветками так, что за ушами трещало. «Благодарю за новых посетителей!» — воскликнул Бун, увидев Раю. «Да, я обещала купить им столько еды, сколько они смогут съесть», — улыбнулась она. «Рискованное обещание, если учесть, что у каждого онга не один желудок, а девять», — заметил Бун. «Ах, гулять так гулять», — лихо махнула рукой рая подсаживаясь к столу. «Неси и нам тоже». «Послушай», — сказала Сису, садясь рядом с нею. «Я до сих пор поверить не могу, что та старая леди на самом деле собиралась меня убить». «Зачем? Почему?» «Мне жаль Сису, но таким стал теперь наш мир. Ещё раз повторяю, здесь никому нельзя верить, никому, понятно?» Сидевшая рядом с ними девочка посмотрела на Сису и широко улыбнулась. Очаровашка. «Что, даже детям верить нельзя?» — спросила Сису. «Ну?» — начала рая «Она такая хорошенькая! Ты только посмотри, какие у неё ямочки на щёчках!» Сису потянулась, чтобы поцеловать девочку. «Привет, крошка! Меня зовут Сису. А тебя?» «Сю-сю!» — проворковала крошка и принялась колотить Сису по щекам своими ладошками. «Я ей понравилась!» — сказала Сису. «Смотри, как бы ей твои зубы не понравились!» Украдёт, глазом моргнуть не успеешь. «Сю-сю!» радостно вопила крошка и всё сильнее колотила Сису по лицу своими удивительно сильными и тяжёлыми для такого карапузика ручонками. «Она такая сладенькая! Эй! Полегче! Полегче! Отстань!» — крикнула Сису. Отбиться от малышки удалось только с помощью раи. Позже, когда яхта уже скользила по течению, спускаясь вниз по реке, Сису всё стояла на корме и смотрела на исчезающие вдали огни когтя. Она до сих пор не могла забыть перекошенное от злобы лицо Данг и то, как пытались прикрыть ворота её телохранители, чтобы оставить Сису один на один с Друуном. Да, этот мир и правда стал совершенно другим. Не таким, как помнила его Сису. Её драконий ум безуспешно пытался понять, что же произошло с населяющими этот мир людьми, почему они стали такими жестокими, лживыми и такими жадными. Оставалось надеяться, что, по крайней мере, в хребте всё окажется не так печально.